Глава двадцать То, что генерал Дерекот ухитрялся не потеть в густой горячей атмосфере, барляясь, Лаура не удивляла. Манера поведения, объемом тали и чертами лица генерал напоминал Глоталфиба. Так с чего бы ему жаловаться на влагу и духоту? Киртан постоянно ждал, когда генерал начнет ловить мошек при помощи языка. Но случай пронаблюдать за этим процессом так ему и не представился. Самым примечательным в генерале была его улыбка. То, что генерал считал улыбкой. Поправил себя Лаур, разглядывая кривую линию рта и нависающие с двух сторон пухлые щеки. Довольный, улыбающийся глотал Фиб. «Счастлив отметить, агент Лаур, что полторы недели у нас набрались, на вас не повлияли». Генерал прижал лепешки ладони с растопырными короткими пальчиками крышки стола. На темном покрытии остались влажные пятна. «Сейчас сквакнет», — подумал Лаур, — «и начнет так и ловить мошек». «Как происходит инспекция нашей базы? Обнаружили что-нибудь интересное?» Киртан коротко кивнул и стал молча смотреть на командующего силами империи в системе Пирия. Создавалось впечатление, будто... Эвердерикот был слеплен из грубых округлых кусков глины. Киртан выждал ровно столько, сколько понадобилось, чтобы улыбка на лице генерала не поползла куда-то в бок. Я удовлетворен осмотром. Все так, как и должно быть. Дефлекторные генераторы в отличном состоянии, обе эскадрильи на высшем уровне готовности, а расписание тренировок ваших пилотов достаточно плотное. Равнодушно перечислил Лаур. «Подготовка, вот цена бдительности, агент!» Высокопарно отозвался Дерекот, но маленькие, туповатые глаза помаргивали чуть чаще, чем требовалось. «Мы собираемся остановить постанцев, иначе должны быть всегда готовы!» Киртан оперся о стол обеими ладонями. «И вы подготовились!» «Вам неплохо удавалось держать в секрете базы!» «Скажу больше! Ваш компьютер, генерал, взломать сложнее!» чем все те, что мне доводилось видеть вне центра империи. Да и работаете вы гораздо больше и упорнее многих наших офицеров. Я всецело предан империи», — возвестил Дерри «Очень хотелось добавить полновесно...» лавор в очередной раз держал себя. «Вы всецело преданы самому себе», — уточнил он. Протянул длинную худую руку и, прежде чем Дерри Открыл рот для возражений, набрал код доступа на встроенный в стол деки. На столешнице, строка за строкой, потекла информация. Генерал запаниковал. «Я позволил себе некоторую вольность, генерал, и посетил ваш кабинет в ваше отсутствие. Я нашел немало интересного. Вы настоящий артист, генерал. Мои поздравления!» «Хотя код могли бы придумать по заковыристи». «Рассылайте одни и те же запросы различным штабам, инстанциям, каждый из которых считает, что вы находитесь именно у них на попечении. У вас топлива и ресурсов хватит, чтобы содержать четыре эскадрильи. А мне удалось обнаружить на базе не больше двух». Полуприкрыв глаза, Кетан смотрел сквозь прозрачный столбцы букв и цифр на идущего малиновыми и багровыми пятнами генерала. «Не больше двух», — повторил Лаур, — «на базе». «То есть еще две располагаются возле биохимической лаборатории. Альдеран Биотекс, так?» «Понятия не имею, о чем это вы?» «Позвольте усомниться, генерал». «Я читал ваше досье. Вы учились в Академии Звездного флота, но специализировались на биологии, ботанике и химии. У вас достаточно знаний, чтобы проводить военные базы». Но вы уникально подходите для того, чтобы Альдараан Биотекс возродилась из пепла, чтобы биохимические лаборатории не простаивали. Киртан опять улыбнулся и давали результат. Для разнообразия лицо Дорикота стало абсолютно белым, хотя видимость улыбки генерал ухитрился сохранить. Чему удивляться, агент Лоур, у меня были ресурсы. Киртан воздвигся в полный рост. Деревкут невольно съежился внизу вверх, опасливо поглядывая на рослого оперативника. Разве я удивляюсь, генерал? Прежде чем изменилось налоговое законодательство, гидропонные фермы и лаборатории Альдераан Биотикс были бездонной ямой для денег и времени. Насколько я помню, комплекс за убыточностью поставили на попечение дроидов. О нем просто забыли. А затем Альдераан призвали к порядку и рыночная стоимость их товаров неимоверно возросла. Так что, по моим подсчетам, за последние два года вы положили в карман почти три миллиона кредиток». Дерекот звучно икнул. Все же звук очень напоминал кваканье. Лаур был отчасти удовлетворен. «На, полное, на, пол, на полной мощности мы работали всего 15 месяцев», заколыхался генерал, «а накладные расходы малы. Да, нам действительно удалось сделать два...» Два с лишним. Хорошо, хорошо, два миллиона семьсот пятьдесят тысяч. Но только потому, что большую часть этих денег мы вложили в... Накладные расходы у вас малы потому, что вас субсидирует империя. Поправил его Лаур. Генерал сплел толстые пальцы. А вы не хотели бы рассматривать эти операции как совместные действия? Я могу даже рассмотреть эти операции как свои собственные, усмехнулся Сокертан. Хотя долго не продержусь. Хотите подарок, генерал? Дирикот только моргнул. Вашу базу данных отчаянно пытался вскрыть альянс Дирикот сел прямее. Взгляд генерала неожиданно стал твердым. Ботаны, они просеивают сеть. Я подкармливаю их некоторой информацией. Они счастливы. А крепший голос собеседника не мог не насторожить, как и внезапное преображение генерала. Продемонстрировал то, что я хотел видеть. Подумал Киртан Лаур. «Я недооценил его. Сейчас будет учить меня жить». Дирекот некоторое время возился с Декой. Потом поднял голову. «В системе побывали не только ботаны», — сообщил он. «Мне соотнести это с вашим визитом? Или просто считать, что Альянс Империя случайно заинтересовались моим скромным жилищем?» «Система Пирия? Аванпост Карусканта, Альянс? Это потому, что им ничего не известно о моей обороне?» перебил его генерал четыре эскадрильи вместо двух это их не остановит боюсь что вы не полностью осведомлены оборляясь дирекод самоуверенно улыбался земноводная пришел как отчательноному выводу киртанловвы хорошо прогнемся еще разок не в первый. вот что я тебе скажу сынок дерекод разворачивал наступление по всему фронту оставь военные дела тем кто в этом разбирается лучше тебя Ты разведчик, а не боевой офицер. И позволь заметить, далеко не военный гений. Там, Киртан указал на деку, я не заметил свидетельств вашего военного гения. Дерекод самодовольно постучал толстым пальцем себя по виску. Я достаточно гениален, чтобы знать. Хочешь сохранить сведения в безопасности? Храни их вот здесь. Я предвидел ход против Барляя с тех самых пор, как вновь запустил лабораторию. Я все спланировал. Киртан слушал его покорно разыгрывая смирение и растерянность, анализировал интонации, отделял вбиваемую на уровне Академии самоуверенность от действительной веры в собственные силы, вычленял то, что собеседник говорить не хотел, но все равно говорил, сам того не сознавая, даже с большим рвением и азартом. «Удачное предчувствие», – аккуратно подсказал Киртан. «Пусть говорит». «Может, я и завел дела на стороне агент Лаур, но я верный сын империи». Толстяк гордо выпятил грудь. Увы, вместо груди выпятился необъятный живот. Кроме того, я был на Дерре-4, там я впервые познал наслаждение от крови мятежников. Я рассчитываю превратить Барляясь в столь же веселое место. Синдик Митру рау, Нураундо До скучным голосом сообщил в пространство Лаур. Из всех своих коллег и сокурсников только он мог произнести это имя с первого раза. «Простите, Синдик Ми Трау Ну Роу повторил Лаур. «В Траун. Или Гранд Адмирал Траун, если угодно». Правда, когда он предложил Вейдеру отрезать повстанцев от снабжения и осуществил операцию у ДР-4, он еще не был Гранд Адмиралом. Это была его первая кампания. «Ну и что?» «Ничего. На ДР-4 вы расстреляли караван». «Генерал, похвальное мероприятие, но военных, кроме нескольких истребителей конвоя, там не было». Кертан откровенно заскучал. «В отличие от Деры, генерал, сюда пошлют лучших из лучших». «Лучших из худших, вы хотели сказать? Впрочем, какая мне разница?» «Самоуверенность генерала перла всех щелей. Они думают, что прилетят сюда снять нагар со свечи, а их будет ждать взрыв сверхновой».